Голова двадцать восьмая. Станция Пек-Хэмрай, Юк-Лондона, девятнадцать пятьдесят восемь. В небе, затянутом серыми тучами, гремело. Шел ливень. Я стоял на станции. Самые смелые решились идти пешком. Мое терпение лопнуло, как воздушный шар. Я вышел со станции и зашагал по главной улице. Мимо Макдональдса, м а г а з и н а все по пятьдесят, б л а г о т в о р и т е л ь н о й лавки, п а р и к м а х е р с к о й Поверить не могу, что он тут живет. Пробубнил я себе поднос. Намотанный на голову шарф уже начал промокать насквозь. Ведь пятнадцать, даже десять лет назад мистер Барнс ни за что не поселился бы в п э к х а м и Он бы не вынес такого количества людей, говорящих на чужих языках, шума церквей по в о с к р е с е н ь я м и мальчишек в копешонах, испущенных до бедер в спортивных штанах. Я был таким мальчишкой. Мы дрались в м а к д о н а л д с е или в всяких подворотнях, и только самые шустрые могли вырваться и побежать рассказывать, что случилось. Мы все этого хотели: заявить другим, что с нашей жизнью что-то происходит. А иногда мы приезжали сюда с родителями, дядями и тетями, чтобы купить только нам известные продукты, пообщаться на известном только нам языке и вославить Господа так, как могли только мы. Мы веселились, заводили друзей, и пусть жизнь была не сладкой, это была наша жизнь. Я едва узнавал это место. Дошел до конца улицы. Свернул направо, прошел мимо библиотеки и Пекхемского принца. Пап в Пекхеме. Попетлял проулками и, наконец, добрался до его дома. 276. Я стоял перед дверью, решив урвать миг передышки от нестихающего ливня. Постучал трижды, нерешительно. В доме послышался скрип с т у п е н е к шарканье ног по полу, зажегся свет. И дверь наконец открылась. Мистер Барнс. Его лицо стало п а л и т р й базовых цветов: синяки над скулами, красный кровоподтек на губе и зеленая зависть в глазах, которая кажется не утихнет. Он уставился на меня, будто не в силах произнести что-то связанное. Что ты здесь делаешь? Навестить пришел, ответил я, пытаясь пройти внутрь. Мистер Барнс заколебался, но все-таки пригласил меня войти. Я устроился в гостиной и огляделся. Стены белокремового оттенка и мебель из э к е и Принести тебе чего-нибудь? ч а ю пожалуйста. Он вернулся с чашкой чая для меня и стаканом другой жидкости для себя. Я посмотрел на Барнса. Он вперил взгляд в выключенный телевизор на стене. Вы ничего рассказать не хотите? Что, например? – спросил он. Например, что произошло? А что? Ты, наверное, что-то слышал, так что уже знаешь, поэтому и пришел. Все на работе очень вам сочувствовали. На мистера Барнса напали, его ограбили. Но я-то знаю, что на самом деле случилось, и хочу услышать правду. На фига! Тебе-то что до этого ничего не произошло. Он слегка повысил голос, смотря на меня. Вы лжете. Я знаю, потому что все видел. Я все видел, ясно. Видел вас на том мосту. Что? Подскочил он. Какого хера вы там забыли? Ты там был? Вопрос в том, почему вы там были. Вы ведь знаете, что делают в этом месте? За дозой туда ходили или как? Да отвали ты! Ты ничего не знаешь. Ты видел, как меня избили и ничего не сделал. Вы наркоту покупали. Что я должен был сделать? Позвонить в полицию, чтобы меня арестовали? Вы что, не понимаете, как все в этой стране устроено? Он молчал. И там были наши школьники. Нет, не было. Наши блядь школьники! Они видели меня. Черт! Я могу лишиться работы. Это куда важнее работы. Они могут лишиться будущего. Разве вы не осознаете, что своими руками запираете их в этом порочном кругу? Ну, я просто, да вы просто в очередной раз решили развлечься, но у них нет выхода. Ты меня в этом обвиняешь. Ты там был, но ничего не сделал. И все равно вы. Часть этой проблемы. Проблемы? Ты кем себя возомнил? Ты ничего не знаешь ни обо мне, ни о моем прошлом, ни о моем детстве. Кто ты такой, чтобы судить? Что? Рассказать тебе про моего отца насильника и мать алкоголичку? Или ты приехал через весь город, чтобы читать мне нотации? Тебе же плевать. Ты мудак, который приперся сюда с видом наставника такого мудрого и великого, а сам-то ничем меня не лучше. Ты здесь для самого себя, потому что чувствуешь себя виноватым и не можешь с этим справиться. И разница между нами в том, что я с этим справиться могу. Мистер Барнс за лпом осушил жидкость из стакана. Он был прав. Мне было наплевать на него. Бремя вины было слишком тяжелым, и я пришел только за тем, чтобы внутренний голосок облегчил этот груз. сказав, что я поступил правильно, я выясню, что это за щенок, проревел он, и закрою его, и тебя закрою за одно, сказал Барнс, т ы ч а в меня пальцем. Да пошел ты! Я хотел врезать ему, но вместо этого оттолкнул его руку и ушел, хлопнув дверью. Я не видел Сандру уже несколько дней. Возможно, она меня избегает, или я ее избегаю. Казалось, что так, но в то же время я то и дело вытягивал шею, в ы с м а т р и в а я ее в школьных коридорах. Я подошел к своему кабинету, где уже выстроилась линейка учеников со всезнайкой Алексом во главе. Я открыл им дверь, остальные подтянулись только после второго звонка. Дуэйн бежал ко мне с другого конца коридора. Сэр, простите за опоздание, сказал он, запыхавшись и явно ища прощения. Я был удивлен. Для него это вообще не опоздание. Однажды он пришел лишь к концу урока и, заглянув в дверную щель, сказал: «Счастливо, сэр». А потом позвал с собой одноклассника. Тогда его наглость ошарашила меня, как и его извинение сейчас. Я кивнул ему. Он с благодушным облегчением вошел в класс. Сегодня мы разбираем бегущего за ветром, но прежде спрошу, кто из вас почитал о книге? – спросил я без особых ожиданий. Руки подняли те же, что и всегда, а потом медленно потянул руку Дуэйн. Я с подозрением посмотрел на парня, не веря ему. Ладно, тогда кто объяснит нам, кто такие беженцы? Дуэй на задней п а р т е поднял руку. Я заметил, как поменялся язык его тела, как прямо он теперь сидел, какой вытянутой была рука. Весь его вид был н е у з н а в а е м м Я осмотрел класс в надежде, что кто-то еще захочет ответить. Вперился в Алекса на первом ряду, почти моля его что-то сказать. Он вяло поднял руку. Алекс, это когда кто-то едет за границу, чтобы улучшить себе жизнь. Попытка хорошая, но не совсем верная. Я не сразу повторил вопрос. Дуэйн сидел все в той же позе. Пришлось спросить: Да, Дуэйн. Сэр, я думаю, беженцы. Это люди, которым пришлось бежать из страны ввиду политической обстановки, например, войны, конфликта или беспорядков. или из-за преследований. Молодец. Я попытался скрыть свое удивление. Часть меня его ненавидела. Знаю, это неправильно, но я решил, что ему придется стараться куда усерднее, чтобы вернуть мое расположение. Идем дальше. Я хочу, чтобы вы выполнили небольшое письменное задание. Представьте, что вы беженец. Каково будет вам уехать из Лондона в другой город или страну из-за политических конфликтов или п р е с л е д о в а н и я Как вы будете себя чувствовать? Как это отразится на вашей семье? Что вы возьмете с собой? Они опустили головы и начали писать. Я наблюдал за Дуэйном. Он работал с двойной скоростью по сравнению с остальными. Был максимально сосредоточен. Пока он писал, я то и дело вспоминал, как он сидел, развалившись на стуле, с руками в штанах и хмурым взглядом. Отложите ручки. Так, кто-то хочет прочитать, что он написал. В воздух взметнулась рука. Давай. Мне было бы страшно. Лондон — это мой дом, единственное место, которое я знаю. Тут мои воспоминания и близкие люди. Меня бесит моя семья, мы постоянно ссоримся, но я буду плакать и скучать по ним, если нас разлучат. Я бы хотел, чтобы где бы я ни оказался, меня приняли и хорошо со мной обращались, потому что мне будет очень плохо. Спасибо, Джонсон. Итак, класс, недавно я услышал интересную фразу про идентичность и предрассудки, близкие к тому, что мы сегодня обсуждаем. Они придумали себе образ не такого. И отвергают тебя за то, что ты им являешься. Как вам кажется, что это значит? В чем смысл этой фразы? – спросил я, записывая на доске. Класс сидел тихо, в воздухе повисли неуверенность и нежелание говорить. Может, это про страх, сэр? Я узнал голос, повернулся. И вот он Дуэйн с поднятой рукой, готовый дать развернутый ответ. Продолжай, сказал я с любопытством. Но люди боятся того, чего не понимают. Если они не могут понять, то могут притвориться, будто этого вообще не существует. Игнорировать это и надеяться, что с ними такого не случится, мы также игнорируем бомжей, как весь мир игнорирует беженцев. Мы видим их, но надеемся, что с нами такого не случится. Дуэйн медленно опустил руку, словно оружие. Звонок удачно прозвенел во время паузы, возникшей, когда Дуэйн закончил. Я удивился, сколько времени прошло. Быстро всех отпустил. Дуэйн остановил я его уже у двери, кивнул, чтобы он подошел. парень оставил друзей и трусливо зашагал к моему столу. Ты сегодня отлично отвечал, произнес я как можно более обыденно. Откуда все это взялось? Ну, я читал капец, читал капец. Много. Я много читал. Вы же постоянно говорите нам читать и получать знания. Так что я решил попробовать. Удивительно, как много можно узнать самому. Серьезно, ты молодец. Спасибо, сэр. Он кивнул мне и поднял руку, чтобы удариться к у л а ч к а м и Я посмотрел на его кулак, затем на него. Мы ударились к у л а ч к а м и Его лицо расплылось в н е з н а к о м ы е еще мне у л ы б к и у л ы б к и одобрения, радости. Такие вот маленькие вещи. Кстати, Дуэйн, вы выиграли в баскетбол? Да, сэр. Прошли финал чемпионата. О, поздравляю. Он уже зашагал к двери, но на полпути остановился, обернулся и сказал: "Сэр, я хотел сказать спасибо за что? За ну за поддержку в учебе и за то, что не смотрите на меня как на тупого или неблагополучного". Разочарование в его голосе было почти осязаемым. Люди вокруг притворяются, будто им есть до меня дело, но вы другой. Дуэйн, это много для меня значит. Большое спасибо. Да, да, ладно, не перебарщивайте только. Я расхохотался от того, как запросто он это сказал. Я еще докажу, что вы были правы. Что ты имеешь в виду? Вы тогда опять произнесли долгую безумную речь. Как президент какой-то страны. А потом сказали мне, что все мы кометы, как мы можем не светить. Вот я и докажу, что вы правы. Буду хорошо учиться, получать высокие оценки и буду светить. Он пошел на выход. Сэр, сказал Дуэйн, обернувшись. Да, Дуэйн. А вы придете на финал? Когда? На следующей неделе. Ух ты. Да, конечно. Я буду здесь. Меня насквозь пронзила гордость за него. Дуэйн молнией вылетел из двери, а я сидел за столом и плакал от радости. Решил проверить почту, чтобы отвлечься от наплывших эмоций. Майкл, в последнее время я много о тебе думала, хотя это слабо сказано. Не знаю, как еще это назвать. Странно, потому что каждый раз, как кто-то намекал мне про тебя, что между нами что-то есть или могло быть, я смеялась будто это глупости. Ха, кто, Майкл, этот головастик? Ну нет. Сначала мне казалось, что люди просто выдумывают на пустом месте, потому что часто видят, как мы общаемся, или потому что здесь больше нет черных, так что мы, конечно же, должны пожениться. но со временем я постепенно начала относиться к этому иначе, относиться иначе к тебе. Я наблюдала за тобой, как ты общаешься с людьми, с учениками, с коллегами, наблюдала, как ты ходишь по школе, замечала, если тебя нет. Тогда я грустила, а когда ты приходил, я радовалась. У меня появились к тебе чувства. Мне хотелось быть рядом, вместе уходить с работы. Я в о о б р а ж а л а как мы возвращаемся с тобой в наш общий дом, ты готовишь, а я занимаюсь своими деревянными поделками в мастерской, и мне было грустно отбрасывать эти мысли, когда мы расходились в разные стороны, даже не зная почему. Я поняла, что ты мне нравишься, когда, хотя даже и говорить не буду, если ты уже забыл, это лишь доказывает, сколько я для тебя значу, точнее не значу. И добиваться большего нет смысла. Тот день многое для меня открыло, а тебе и обо мне самой тоже. А за прошлую неделю ты даже не попытался связаться со мной, позвонить, написать, даже не зашел ко мне и вообще не предложил поговорить и прояснить что-то. Я не знаю, как еще это выразить, но я очень в тебе р а з о ч а р о в а н а Не думала, что ты из тех, кому нравится манипулировать людьми. и играть чужими чувствами, но если это так, я умываю руки. Сандра. Дочитав, я выключил компьютер. Если бы можно было зарать, о я бы завопил так, что стекла разбились бы на тысячу кусочков. В сердце заполол гнев. Он распространялся как лесной пожар. бурлил в венах, готовый их прорвать. На вид я был спокоен, когда выходил из школы, но внутри мечтал взять самое опасное оружие, чтобы посеять в мире хаос. Меня обманули, предали. Я был зол, я вышел из себя, я обратил эти эмоции на себя самого. Я был зол не просто на Сандру. о н а р а с т у щ у ю тяжесть бремени, свалившегося на меня, м а м и и пастор Джалиль Дуэйн работа и я сам даже просто существование в собственном теле брало свое. Я хотел вырваться, оставить все позади. Я хотел стать свободным. Я хотел жить там, где цвет моей кожи не определяет судьбу, где меня не клеят, й м где меня не знают. Где я проношусь мимо, как бриз, как легкий ветерок лучик света сквозь разбитые окна, путешествующий из одной жизни в другую. Я не хотел никого знать. Я не хотел знать даже себя.